Глава. 38 восьмая. Битва у седых холмов. Небольшое селение Рожна стоит вместе, где кралевская тропа пересекает реку Изар. И хотя находится на правом берегу, жители его всегда считали себя обитателями срединных земель, на деле являясь вассалами герцога. Пальдусхилл. Географика земли и народы запада мой герцог опустившись на одно колено рыцарь склонял голову в ожидании ответа но господин его медлил холмы возвышающиеся близ деревеньки Рожна, окрестный лю миновал седыми обилие голубой глины в этих местах придавало им характерный цвет джон рэлифф подумал что с тем же успехом их можно было бы назвать лысыми. в конце концов на пологих каменистых склонах сейчас не раскинуло битве ни одно дерево Лишь пожухлая трава да мох — все цеплялись за редкие островки истощенной земли, на которой когда-то рос густой чищебный лес. Погода была пасмурна, почти дождливая. В ясный день, забравшись на седые холмы, далеко на юге можно было разглядеть величественную громадину королевской пики, словно подпирающую небосвод. Сейчас же высочайшую гору королевства скрывала зловещая свинцовая дымка надвигающегося ненасти. «Дождь будет» задумчиво произнес герцог. Юго-восточный ветер доносил звуки боя. Редкие трубные сигналы то и дело разрезали какофонию из лязга стали и криков людей. «Милорд?» — переспросил рыцарь, подняв глаза. Войска принца и графини Тибальд, узурпировавшие престол, сошлись на рассвете. Первая волна легких всадников юга разбилась о ряды тяжелой кавалерии королевских сил Адаманта. Этот успех вселил уверенность в наследника престола, и он продвинул войска дальше на восток. Преследуя отступающих конников, королевские гвардейцы не заметили, как с противоположного фланга зашел отряд лучников. Самоуверенность принца дорого обошлась его всадникам. Потеряв четверть людей убитыми и ранеными, они сошлись в рукопашной схватке с основными силами графини до того, как на помощь успела прибыть пехота. К задумчивым взглядом герцог наблюдал за тем, как люди в долине убивают друг друга ради амбиций своих господ золото и туманных идеалов. Как до этого дошло? Всю свою жизнь хозяин предела защищал королевство, и вот теперь оно само разрывало себя на части изнутри. Он чувствовал себя обманутым. Обманутым и бесполезным. Внизу кипело и пенилось кровавое море из стали и плоти. Страшное чудовище войны, питающееся страданиями и смертью. Человек бросался на человека, солдат на солдата. Щиты отражали удары мечей, боевые молоты пробивали доспехи. Копье вонзалось в грудь скакуна, обрушивая его на землю, но вслед за ним падал и копейщик, сраженный стрелой или секирой. Перехватив инициативу, войска графини оттеснили силы принца на прежней позиции, но исход сражения все еще был неясен. Во всяком случае, стороннему наблюдателю, но не Джону Рэдклиффу. Манжету перчатки словно обжигало тайное послание, которое герцог не осмеливался ни уничтожить не оставить дома. Герцогиня у нас, не вмешивайтесь. Разум его понимал, что уступки бесполезны, что Элизабет все равно не отпустит домой. Слишком ценным заложником была супруга-хранителя предела. В то же время сердце отчаянно хваталось за любую надежду, любую возможность спасения, пускай даже ложную и напрасную. Перед предками и богами он обещал хранить сужину от горестей и всякого вреда. В его памяти слова брачной клятвы звучали так отчетливо, будто он произносил их вчера. Впрочем, это была не единственная его клятва. Рыцарская, герцогская и, что самое главное, королевский обет верности и служения. В голове герцога все эти клятвы сражались с неистовством затравленных зверей. Чепуха. Король мертв. Принц? Самовлюбленный сопляк, проворонивший по глупости собственную свободу. «Я ничего ему не должен». Герцог догадывался, какие именно события в личной жизни принца предшествовали этому позору. Слухи о вульгарной распущенности и Тибальт доходили даже до свинцовых стен крепости Наблюдателя. Джон Рэдклифф прекрасно помнил, что за аристократическим именем знатного дома скрывалась островитянка Кая, дочь штормовой императрицы. Графиня никогда не нравилась ему. «Чужеземка, она и есть чужеземка» чего еще от нее ожидать? Досадные мысли прервал трубный сигнал, донесшийся с востока. На кромке холмов появилось многочисленное воинство, несущее зелено-золотые знамена простора. Гвардейцев захлестнуло ликование. Как и принц, они считали, что на поле боя появились их союзники. Время вышло. Согласно плану Мориана, наступил момент, когда силы предела должны ударить с севера, раз и навсегда покончив с предателями короны. Прикинув соотношение сил, герцог решил, что битву еще можно выиграть. Выиграть и продолжить победоносный путь на восток, освободив столицу. Выиграть и получить деревянный ящик с головой жены. Проклятые дювали. Герцог пообещал себе, что однажды он всех их пересажает на колье. Однажды. Но не сегодня. Трубе отход. Что? Не поверил своим ушам рыцарь. Герцог сверкнул на него полным боли и ярости взглядом. «Оглох! Труби! Отход!» «Шлюхи на отродье!» — выругался принц, когда над полем боя пронесся трубный глаз. «Что этот пес о себе возомнил?» Мориан Серокрыл сражался в окружении лучших королевских гвардейцев, которые следили, чтобы никто из вражеских солдат не оборвал жизнь будущего монарха. Салье настойчиво предлагал своему хозяину отсидеться в командном шатре. Но будущий правитель неудержимо рвался в бой, желая как можно скорее покрыть себя неувидающей воинской славой. Дрогнула земля. Неудержимые лавины и всадники простора ринулись в долину. «Милорд, герцог отступает!» Салье появился рядом почти бесшумно. «Проклятый предатель! Он еще успеет об этом пожалеть!» Несмотря на вероломство черного герцога, Принц не сомневался в исходе сражения. С поддержкой воинов простора королевская армия без труда разделается с изменниками. Он уже видел боевые пики варганских конников, маячащие над шлемами южан. В это мгновение где-то глубоко в сознании Мориана шевельнулась непрошенная мысль. «Почему они не бегут?» Королевская армия вместе с силами Винсента Дюваля по численности вдвое превосходила бунтовщиков — И все же южане не дрогнули. Принц получил ответ, на который едва ли рассчитывал. Лиды пехотинцев в расступились и на гвардейцев обрушились всадники Дюваля. В меч моря успел отразить лишь один удар, прежде чем его владелец обрушился в грязь. Поднявшись на колени, наследник Серого Престола сплюнул кровью. Его намокшие волосы упали на лицо липкими космами. — Салье! Руки шарили по сторонам, надеясь отыскать оружие. Пальцы утонули в чем-то теплом и липком. Направив туда взгляд, Мориан отпрянул в страхе отвращения. Удар палицы разможил гвардейцу верхнюю часть головы, превратив ее в жуткое кровавое месиво. «Салье!» — вновь позвал принц, и голос его сорвался на виск. «Я здесь, милорд!» — отозвался наконец слуга. Повернувшись на голос, Мориан увидел его совсем рядом. Помощника деловито сопровождали смуглый солдат побережья. Это он, сказал Салье. Принц успел почувствовать удар сзади, прежде чем мир его погрузился во тьму.